Глава 1 «Вижу, отдохнули, гореть энтузиазмом», — проговорил Менский, оглядывая нас. «Ведь горите, да, «Конечно, наставник», — вежливо отозвался я. «Горим?» «Нравятся мои занятия, Арди?» — приподнял бровь Генрих. «Не то чтобы нравятся, но я понимаю, что они необходимы», — ответил я, «как приговаривает наша кухарка, лишь бы на здоровье». «А наша кухарка говорила, доброй свинье все в сало». — ответил Генрих, ухмыляясь. «Вы, наверное, в детстве хорошо кушали, наставник?» — спросил я с интонациями любопытного ребенка. сказал Генрих, вытаращившись на меня. Девчонки в ужасе зажмурились. Прошла пара секунд грозового молчания Генрих заржал. «Неплохо, Орди», — сказал он сквозь смех. «Но советую не зарываться. Ты, конечно, парень непростой, но все же не забывай, что тебе я могу устроить веселую жизнь, а вот ты мне вряд ли». Я буду это помнить, наставник, пообещал я. Хотя, что тут запоминать, я это и так прекрасно знаю, да, собственно, у меня и не было мысли его доводить. Судя по его ответу, Генрих понял мой намек насчет того, что я не хочу быть объектом его шуточек, и принял это к сведению, а стало быть, дальше у нас предполагается мир и дружба. Вот и договорились, кивнул Менский. Итак, как вы уже поняли за расписания второй курс практически полностью повторяет первое отличие только в более углубленном изучении. В основном мы будем отрабатывать уже пройденные конструкты защиты, но будем изучать и новые. Будете учиться выживать в огне и в воде. Факультативно разберем пару-тройку бытовых конструктов, но вообще-то бытовку мы оставляем на внеклассные занятия. Предполагается, что разную мелочевку вы будете изучать с личным наставником. Или не изучать, если вас устраивает жить в мокрой холодной палатке и сушить вещи у костра. А что-нибудь атакующее мы будем проходить в Элис Иван? «Зачем тебе, Сельков?» – поднял бровь Генрих. «Что толку от того, что ты год отрабатывал защитные конструкты, если тебя может пристрелить любая обезьяна с ружьем? И зачем тебе атакующие конструкты, чтобы ты сам себе что-нибудь отстрелил? Дурак и с конструктами, дурак, Сельков!» Иван обычился и покраснел, но молчал. Правильно делал, что молчал, хотя, на мой взгляд, с его стороны было бы умнее с самого начала не раскрывать рот. Ясно же было, что Генрих его фиаско без внимания не оставит. «А ты знаешь, Сельков, что у меня спросил ректор?» Продолжал Генрих. «Он поинтересовался, как это я учу студентов, что они в боевой обстановке гуляют, разинув рот, как дурачки на сельской ярмарке? Может быть, ты считаешь, что ректор будет из-за тебя делать мне выволочки, а ты и дальше будешь расслабляться на моих занятиях? Ты ошибаешься. Говно всегда стекает сверху вниз, и ты, Сельков, в самом низу». Иван убито молчал. Перспектива у него вырисовывалась не особо благоприятная. Если уж дело дошло до ректора, Генрих ему спуску не даст. С другой стороны, а кто же виноват? То, что Иван отделался легким ранением, это всего лишь счастливая случайность. Либо Генрих его все-таки выучит на совесть, либо Ивана рано или поздно убьют. «К остальным у меня претензий нет», — объявил Менский. «Я бы даже сказал, что для первокурсников вы неплохо выступили». Исключительно поэтому я все же отвечу на вопрос Силькова. Так вот, как я уже сказал, весь второй курс, как и первый, вы будете отрабатывать защиту. На третьем вы будете изучать нелетальные воздействия, и только на четвертом дело дойдет до атакующих конструктов. Я поднял руку. Наставник, что понимается под нелетальными воздействиями? Разные способы обезвреживания, например, оглушения или переломы конечностей. И, разумеется, сопротивление таким воздействиям. И каким образом мы будем это отрабатывать? Вам пока рано об этом волноваться, усмехнулся Менский. Через год все узнаете сами. Вообще стандартный зачет у нас парный. Один студент пытается сломать другому ногу или руку, а второй, соответственно, не хочет. Если получилось сломать, то он сдал, а второй, стало быть, нет. А если не сломал, то наоборот. Вы же наверняка не раз видели студентов на костылях. Это не неуспевающие третьекурсники. Мы их не сразу лечим, чтобы был стимул подтянуть успеваемость. А неуспевающих четверокурсников мы просто тихо хороним. Это я на тему атакующих конструктов, сельков. Девчонки слушали ты с выражением ужаса на лицах. «Ну а ты, сельков, будешь сдавать мне!» Сказал Генрих с доброй улыбкой, и Иван побледнел. Со стимулами у студентов Академиума определенно все в порядке. Даже если Генрих по своему обыкновению нас запугивает, наверняка он не так уж и сильно преувеличивает. Мне вспомнился мой университет. Первая пересдача, вторая пересдача, двоечники вечно подкарауливают и конючат. А здесь взяли решили проблему радикально. После сессии отличники отдыхают, троечники лечатся, а двоечники спокойно лежат по могилкам и ни у кого не отнимают драгоценное время. Будь я здесь преподавателем от такой организации учебного процесса, был бы просто в восторге. Но раз уж я сам студент, то лучше бы на всякий случай приналечь, а то вдруг и в самом деле заканчивают только отличники. Стефа, помнится, говорила, что умирает не так уж много студентов, но сама вот эта формулировка «не так уж много». Мне уже как-то не нравится. Мощный удар, казалось, потряс весь склад материалов завода «Милик». Младший кладовщик Фёдор Малушин чуть не выронил кружку с горячим чаем и вполголоса выругался. Его напарник завид зима чаёвничающий с ним в коморке кладовщиков, покачал головой. Ну и принесло ж грозу. Сейчас в деревне как раз начинают урожай убирать. Вот им радости-то этакий потоп. А чего это деревню вспомнил, хмыкнул Фёдор? А чего мне её не вспомнить? Я же сам деревенский, из Тёсова. У меня вся родня там. Через недельку, думаю, отпуск и спросить, да и съездить к родне. Надо помочь им с уборкой. А я-то что, один на весь склад останусь? Возмутился Фёдор. «Один останешься», — подтвердил Завид. «Как я остался, когда ты в позапрошлом месяце на пляже пузы грел?» Фёдор помрачнел. «Одному на складе управиться можно, но придётся вертеться, как белка в колесе. Погонять чаи в коморке уже вряд ли получится. Новые хозяева завода подмечали малейший непорядок и спрашивали за него строго». «Ладно», — вздохнул Завид, поднимаясь. «Пойдём проверим, всё ли в порядке, а то мало ли». Грохочет как. «Не дай боги, чего случится». Фроньки с распределительного вон руки переломали. Фроньку на воровстве поймали, возразил Федька, но все-таки с неохотой и встал. небрежение тоже не простят, отозвался Завит, и Федор машинально кивнул. Дождь грохотал по крыше склада. Молнии сверкали одна за другой, сквозь маленькие окошки отбрасывая голубоватые блики на стеллажи. Федор дошел почти до конца прохода, когда его взгляд упал на краешек непонятно откуда взявшейся лужицы под стеллажом. Он посмотрел на нее в недоумении, затем заглянул под стеллаж. Лужа была изрядной, но откуда она взялась, было по-прежнему неясно. Федор быстро обежал вокруг стеллажа, но ничего не выяснил. Наконец, тяжело вздохнув, он подкатил стоявшую неподалеку лестницу и полез наверх. А там с ужасом обнаружил, что на тюке с дорогостоящим силовым наполнителем струей льется вода с крыши. Дальнейшее запомнилось у Фёдора в виде какой-то безумной гонки. Вместе с Завидом он лихорадочно перекидывал тюки на другие стеллажи, бегал с ведрами, прикрывал всё, что можно, кусками брезента. Наконец гроза ушла дальше, дождь стих, и взмыленные кладовщики посмотрели друг на друга. «Мы попали, Завид», — тоскливо сказал Фёдор. «Этот наполнитель стоит столько, что проще самим повеситься». «Надо сдаваться», — угрюмо ответил Завид. «Чем дальше, тем хуже будет». Если сразу не сообщим, с нас за все спросят. Проместье понемногу строилось. Точнее, наш дом уже был построен полностью, но жить в нем было еще нельзя. Строители ушли, но художники все еще расписывали потолочные плафоны, и работа эта грозила затянуться до следующего лета. И не сказать, что это долго. Микеланджело расписывал потолок Сикстинской капеллы 4 года, и такой срок еще считается рекордно коротким. Наша роспись, конечно, сильно попроще, но тоже дело не быстрое Интересно, а что здесь вместо Сикстинской капеллы? Что-то я сомневаюсь, что ее здесь построили, да и сам папа Сикст IV вряд ли в этом мире существовал. Кира, а ты случаем не знаешь, где собирается Конклав? Зайка даже поперхнулась от неожиданности. Вообще-то знаю, с удивлением сказала она. Мы же с Кириллом этим летом отдыхали в Пизауруме и съездили в Рим погулять и посмотреть. Нас там водили на экскурсию в церковь Авреля Августена. Экскурсовод говорила, что как раз в южном пределе этой церкви сидят кардиналы, когда выбирают папу. А почему вас это заинтересовало? Да просто интересно, улыбнулся я. Зайка хмыкнула недоверчиво на меня, посмотрев, но ничего не сказала. Я вот что думаю, сказал я, оглядывая окрестности. Пора нам переезжать. Кропотов лук, район, конечно, неплохой, но мы уже начинаем выглядеть странновато, живя там среди купцов и мелких дворян. «А как же художники?» – спросила Зайка. «Пусть себе рисуют, мы можем временно в служебный флигель переехать. Все равно ведь полный штат слуг не нужен, пока дом не будет готов, так что места нам хватит. А ты, если хочешь, можешь не переезжать, пока твой особняк не закончит отделывать». «А что будет со старым домом?» «Ничего не будет», – ответил я. «Я его не собираюсь продавать. Как-то не поднимается рука продать дом, в котором все наше детство прошло». Тем более Арина с Ажданом никуда уезжать не хотят. Вот пусть и дальше там живут и за домом присматривают. Почему они не хотят переезжать? Это как раз понятно. Я и ожидал, что они откажутся. Они уже не молодые, все их друзья знакомые там. Зачем им переезжать куда-то за город на болото? Я их понимаю принуждать не собираюсь, тем более, что они для нас фактически члены семьи. Пусть живут где хотят и как хотят, семья от этого не обеднеет. Но поскольку Ждан остается там и больше не сможет возить маму, то ей нужен новый водитель, да и машину ей тоже надо новую купить посолиднее. Я сделаю, пообещала Зайка, делая запись в своем ежедневнике. А вот еще насчет машины. Есть у меня замечательная идея, как можно сильно увеличить доход в Ишатичи от продажи самобегов. Проблема только в том, что просто дарить им идею я не хочу, но никак не могу придумать способ, как нам тоже получиться то какую-нибудь выгоду. А что за идея? В глазах Зайки засветилось любопытство. Можно заставить людей дополнительно платить за самые бессмысленные добавления, например, за хромированные накладки или за особую окраску бамперов. Вообще-то люди не обезьяны, чтобы кидаться на какие-то ненужные блестяшки, скептически заметила Зайка. Ты права насчет того, что люди не обезьяны, согласился я. Хотя поведенческие шаблоны совершенно идентичны, людей легко отличить по отсутствию хвоста. Вот сейчас это было жестоко, захихикала зайка, но, по правде говоря, временами я и сама так думаю. А ведь я, похоже, смогу научить ее плохому. В конце концов, я прибыл из мира, где маркетологи давно разобрали все поведенческие шаблоны и научились виртуозно вытряхивать деньги с карманов населения. Причем это самое население уже давно поняло, что его обманывают, но все равно снова и снова несет свои кровные жуликам от торговли. Сам нес, при этом ругая маркетологов и чувствуя себя дураком. «Ну вот смотри», – взялся я объяснять. Если не считать представительских машин, у вышатичей сейчас линейка из 12 моделей, которые четко различаются по ценам. Представим, как можно построить линейку моделей иначе. Допустим, для простоты, что мы делаем три модели – условно мещанин за 100 гривен, купец за 200 и дворянин за 300. Базовые модели разве что ездить умеют, их можно даже вообще не производить. Это цена только для рекламы. К ним делаем пакеты дополнений. Например, для мещанина предлагаем дополнительную комплектацию «Уважаемый сосед» за 30 гривен, в которую входит устройство микроклимата вместо неотключаемой печки, фары, которые светят наружу, и круглые колеса вместо квадратных. То есть на такой машине уже можно нормально ездить. Следующая комплектация – «Потомственный горожанин», в которую включается более мощный двигатель, более яркие фары, радиоприемник, еще какие-нибудь приятные мелочи вроде освещения салона будет стоить 60 гривен. И, наконец, комплектация «Почетный гражданин» за 90 гривен включает кожаный салон, отделку хромом, окраску металлик и вообще богатый внешний вид. В результате получается, что мы вроде продаем самобег за 100 гривен, но покупатели совершенно добровольно платят в среднем 160. А для того, чтобы покупатель, рассчитывавший на гораздо меньшую сумму, не ушел без машины, рядом сидит представитель банка, который тут же выдает ему заем под залог нового самобега. Уже в середине моей речи Зайка начала улыбаться, к концу она уже безудержно смеялась. «Ну и что я смешного сказал?» — с некоторой обидой спросил я. «Сразу видно, что вы в академии учитесь а не на финансовом?» — сказала Зайка, просмеявшись. «Но это нормально. Дворянину, да еще и одаренному, простительно, такие вещи не знать. Вы все же не купец?» «Эти трюки уже пробовали в разных вариантах. Поэтому у нас во всех княжествах 800 лет назад приняли единый свод уложений для купечества». Туда входит в частности уложение о честной торговле, а в нем есть раздел, который называется «О неявном понуждении». Практика неявного увеличения цены за счет понуждения к покупке дорогих дополнений к товару наказывается штрафом до 100 тысяч гривен, а при повторном нарушении – отзывом купеческой лицензии. Дополнения по выбору покупателя разрешены, но они могут предлагаться с наценкой не более 20% к себестоимости. Причем разрешены только незначительные функциональные дополнения – в которой обоснованы разницей в покупательских требованиях. То есть кожаный салон предлагать нельзя, он не добавляет функциональности, и покупатель, который хочет более дорого выглядящий самобег, должен выбирать более дорогую модель. Более мощный двигатель тоже нельзя, это значительное добавление. А вот, например, более мощную печку поставить можно, но она у стоит примерно 10 кун всего, а в тех самобегах, которые продаются в Мурмане, она вообще идет в стандартной комплектации. Основной принцип состоит в том, что покупатель должен получить товар именно за ту цену, которая была объявлена, и заметное увеличение цены под любым предлогом является незаконным. В который раз я почувствовал себя идиотом. Нет, ну в самом деле, с чего я взял, что до этого здесь никто не способен додуматься без такого умного меня? Надо заметить, что здесь развитие финансов и торговли пошло по совершенно другому пути. Там у нас огромное влияние на деловую практику оказала прежде всего американская культура с упором на букву договора. Если американец сумел воспользоваться дыркой в договоре обобрал партнера, то он молодец и пользуется всеобщим уважением за хитрость и ловкость. Здесь Соединенных Штатов не случилось, и прежде всего рассматривается дух договора. Причем даже суд главным образом анализирует то, как понимали предмет договора стороны во время его заключения. И вообще уложение о честной торговле меняется постоянно, продолжила Зайка. Купчины все новые и новые трюки придумают, очень изобретательный народ. Их за эти изобретения регулярно штрафуют, а иногда и в тюрьму сажают. Но и уложения дополняют насчет новых способов. И кстати, что касается займов, их можно выдавать только в помещении банка. И выдача займа за пределами банка, или хотя бы предложение такого займа, в законе называется понуждением к кабальному контракту является уголовным преступлением. При этом выданный заем возвращать не обязательно Погоди, а как же разные подпольные ростовщики дают деньги в долг, заинтересовался я. Займы от частного лица дозволяются. Еще они большую часть займов оформляют как фиктивную продажу или под договор аренды, или еще как-нибудь. А чаще всего они деньги без всякого договора дают, даже без расписки. По закону их не так просто ухватить, хотя, конечно, все можно было бы желание. Но пока особо не наглеют, желания обычно ни у кого нет. Тут зайка внезапно задумалась и на пару минут ушла глубоко в себя. Мне было любопытно узнать, до чего она додумается, я терпеливо ждал. «А знаете, — наконец, — сказала она, — вы подали очень интересную идею. Вышайте, чем она не нужна, а вот для нас здесь есть интересный вариант. Мы же можем разбить мобилки по моделям. Например, базовые модели рядовой, затем более мощные модели ритер и, наконец, самая помехозащищенная дальнобойная модель тысячник. А для дворян можно делать по спецзаказу с гербом. «А с уложением никаких конфликтов не будет?» – осторожно спросил я. «Нет, если между ними будет разница не только в названии оформлений. Но Дрожан-Фторов постоянно совершенствует свои мобилки, так что мы вполне можем усовершенствованные продавать, как другие модели, гораздо дороже». «Когда действуй», – одобрил я. «Надо бы мне заканчивать вылезать с умными идеями. Так ведь можно растерять весь авторитет у своих сотрудников». Я руководитель, мне положено благосклонно выслушивать идеи подчиненных и снисходительно им объяснять, что они придумали полный бред. А у меня почему-то получается наоборот, я высказываю идеи, которые подчиненные разносят в пух и прах. Пора уже окончательно бросить мысль о прогрессорстве. Полковники, как известно, не бегают, а начальники не изобретают.